Сегодня Логов был непривычно молчалив и ни разу не улыбнулся с той минуты, как Никита сел к нему в машину. Не выдержав пытки тишиной, он сам заговорил первым. «Значит, у Саши есть друг?» Поглядев с таким изумлением, будто совершенно забыл о его присутствии, Артур ответил вопросом на вопрос. «Это странно?» «Да нет, вообще-то», — промямлил Ивашин. «Знаешь, у людей вообще бывают друзья». «А это обычный друг или близкий?» Логов раздраженно дернул головой. «Я ей не отец, если помнишь. Она не делится со мной своими душевными привязанностями». Стоило заткнуться в тот самый момент, но Никита не удержался. «Но с ней все в порядке?» «А что с ней может случиться?» И внезапно Артур вспылил, заорал на всю машину, отвечая самому себе. «Да что угодно с ней может случиться!» «Ух ты чёрт!» — от испуга Никита так и вжался в сиденье. Его шеф редко выходил из себя, почти никогда, и эта вспышка здорово напугала. Но, как ни странно, и откликнулась благодарностью. Логов по-настоящему переживает за Сашку. Какое Никите было до этого дела, и почему обрадовало это уже другой вопрос? Им он сейчас не задавался. «Раз она добыла список, значит, заведующий отделением ей помогает?» осторожно заметил он. «Все хорошо. Она не даст Сашку в обиду». Логов успокоился так же внезапно, как вышел из себя. «Ты считаешь?» «Я уверен», — заявил Никита, хотя до полной уверенности было ой как далеко. Но не признаваться же в этом человеку, который с ума сходит от беспокойства. Помолчав, Артур заговорил о деле, будто и впрямь больше не волновался о Сашке. «Значит, из тех троих, которые работали с Кузьмичевой и Шалимовой в девяностых годах, один медбрат, одна санитарка и медсестра», — подсказал Никита. «Начнем с санитарки. Она была ближе к Шалимовой. Если кто и может помнить историю с перстнем, то скорее она». «Как ее там...» — Никита включил планшет. «Елена Борисовна Раздольная, 62 года». Это не понравилось логову. Он с сожалением качнул головой. Постарше их. У них могли быть разные компании. Никита удивился. 50, 60, Какая разница? Это с позиции твоих двадцати. А когда им было одной двадцать, другой тридцать, у них могло и не находиться ничего общего. Твоим друзьям сколько? Нет у меня друзей. Вслух Никита этого не произнес. Не хватало еще ныть при логове. Поэтому он буркнул понял. И почувствовал внимательный взгляд, на который не ответил. «Что там с медсестрой?» Никита с облегчением уткнулся в планшет. «Так, это и пятьдесят восемь». «Это лучше», — одобрил Артур. «По нынешним меркам вполне еще молодая женщина». «Успела выйти на пенсию до реформы?» «Наверное. Шевчук Ирина Васильевна. Кстати, живет в этом районе». «Значит, к ней и заедем». Никите показалось неправдоподобным везением, что бывшая медсестра оказалась дома. Но Логов отнесся к этому как к чему-то вполне естественному. Разве могла женщина не дождаться, если он едет к ней? «Он так уверен в себе», — Никита с трудом подавил вздох. «Просто восторг. Мне до такого никогда не подняться. Интересно, Логово хоть раз бросала женщина?» «Да о чем я? Как его можно бросить?» Шевчук жила на первом этаже, им даже не пришлось тратить время на подъем по старой широкой лестнице. Когда она распахнула дверь, даже не поинтересовавшись, кто за ней, Никита невольно восхитился. Храбрая какая! Она и вправду выглядела вполне молодой, с рассыпанными по плечам светлыми волосами и блестящими в улыбке имплантами, в желтом спортивном костюме и мягких летних тапочках. Шевчук казалась подтянутой и энергичной. Разумеется, взгляд ее сразу впился в лицо Артура. «Слушаю вас». Тот широко улыбнулся и протянул таким радостным тоном, будто нашел старую знакомую. «Ирина Васильевна!» Это прозвучало вопросительно, как будто Логов был уверен, а ведь у них не было фотографии Шевчук. Ее ухоженные брови чуть приподнялись. «Да», — протянула она. Ей самой не верилось, что она могла забыть мужчину с такой улыбкой, а Логов доверительно прижал ладонь к груди Артур Александрович и добавил чуть виноватым тоном следователь и протянул удостоверение, которое Шевчук внимательно рассмотрела. Ее подкрашенные губы сложились колечком. О, -о, -о. чем могу быть полезна следственному комитету России? Можете, Ирина Васильевна. У нас есть несколько вопросов, но вы не волнуйтесь, нас интересует далекое прошлое. Отступив, она жестом пригласила их войти. Логов быстро скинул плащ и разулся, настраивая хозяйку на обстоятельный разговор. Последовав его примеру, Никита прошел за ним в небольшую гостиную и уселся рядом с Артуром на диван. Но Логов тут же вскочил и навис над большим аквариумом, вода в котором светилась мягкой зеленью. О-о-о! «Как тут все замечательно устроено! Мой рыбкин домик поменьше. Кто тут у вас?» И сам принялся перечислять с любовным придыханием. «Макропот? Глафиш?» И обернулся к Ивашину. «Ты знаешь, они ведь светятся!» «Не знал!» «А вон ближе к дну с рыжими хвостиками, видишь? Это лабио!» Выпрямившись, Артур посмотрел на их хозяйку. «Вы знаете, у этих рыбок с возрастом портится характер!» Они становятся агрессивными. Могут даже нападать на своих соседей по аквариуму. Скорее всего, их придется отсадить в отдельный. Она потрясена. Насмешливо подумал Никита, наблюдая, как меняется лицо Ирины Васильевны. От восхищения даже щеки порозовели. Но Логов позволил ей вымолвить только пару восторженных фраз и ловко перешел к делу. «В больнице, где вы работали, сейчас тоже установлены аквариумы». «Пациентам психиатрического отделения полезно смотреть на них?» «И не только им», — подхватила она. «Вам, как аквариумисту, наверняка известно, что наблюдение за рыбками снижает давление и частоту сердечных сокращений, а настроение и внимание повышаются». «Да что вы говорите!» — ахнул Артур. «А еще активизируются те отделы головного мозга, которые обычно находятся в спящем состоянии». — заключила она торжествующе. Логов повернулся к помощнику. «С ума сойти, правда?» С готовностью кивнув, Ивашин незаметно показал большой палец, но Артур этого, кажется, не заметил. «Плевать ему на то, что я думаю и делаю», — Никита уткнулся в планшет. «Он самодостаточный человек». «Как бы мне стать таким?» Край муха, слушая, как Логов уже расспрашивает ее о бывших коллегах, пока не сообщая о смерти Кузьмичевой и Шалимовой, он продолжал размышлять о том, можно ли обрести ту внутреннюю силу, которой в избытке обладал этот человек, если тебе дано видеть только половину мира. Кутузов тоже был одноглазым, но ему это удалось, войсками командовал. Никита не хотел никого отправлять под пули. Ему хватило бы ощущения, что он... Полноценный человек. Дед сделал все, чтобы внук именно так себя и чувствовал. Но стоило Сашке скользнуть по его лицу безразличным взглядом, как воздвигнутая им в душе башня начинала качаться. «Это больно. Читать в тех глазах, которые хочешь видеть постоянно, ты для меня никто. Ты просто не существуешь. Тебе находится местечко на краю моей жизни, пока я нуждаюсь в тебе» а потом и не вспомню о твоем существовании. Ты прости, но так уж сложилось. Никакой ненависти, ни малейшего презрения, одно лишь безразличие. Ты исчезнешь, а я, скорее всего, даже не замечу этого. И с этим ничего не поделать». Уже пропитавшись этой болью, Никита чувствовал, как слабеет день ото дня. И раньше его жизнь была непрекращающейся борьбой за существование, Его дразнили, он огрызался, пытались побить, давал сдачи, но сейчас Никита просто не понимал, как справиться с той мукой, которую доставляла ему Сашка, просто оставляя его в списках друзей, столь же посторонних, как сетевые френды, существующие только на уровне «просмотр-лайк». -like. Разве кто-нибудь обращает внимание на то, что удаляется страничка то одного, то другого? чья-то рука сжала его плечо и слегка встряхнула. Встрепенувшись, Никита поднял глаза. Стоявший перед ним логов смотрел встревоженно, кажется, даже с состраданием, хотя с чего бы. — Все в порядке? — спросил он одними губами. Ивашин торопливо кивнул, про себя ужаснувшись. — О, Господи! Он обо всем догадался. От него же ничего не скроешь. И это было еще не самым страшным. Он пропустил мимо ушей весь рассказ Ирины Васильевны. Вот за что ему точно влетит от Артура. «Я вам страшно благодарен, дорогая Ирина Васильевна». Между тем уже прощался Логов. «Не хочу вас пугать, но по возможности, пока мы не задержали преступника, никому не открывайте дверь с такой же отчаянной решимостью и не выходите из дома поздним вечером. Я или мой помощник, — он кивнул на Никиту, — Позвоним вам, когда убийца будет арестован, чтобы вы чувствовали себя спокойно. — До свидания, — промямлил Ваша, набернувшись. Уперевшись ладонью в спину, Артур буквально вытолкал его из квартиры, но заговорил только в машине, когда дверцы закрылись. — Поправь меня, если ошибаюсь, но ты ведь не услышал ни слова из того, что поведала нам эта милая дама, и ни черта не записал. — Уволите меня за это. — Неожиданно для себя огрызнулся Никита. — Стоило бы, — подтвердил Логов. И вдруг голос его зазвучал так заботливо, что впору было расплакаться прямо у него на глазах. — Ты извелся совсем из-за Сашки, я же вижу. Можешь не пытаться отрицать. Я не собираюсь ничего ей говорить. Слушай, ты же сильный парень. Ты и не с таким справлялся. — Вы не представляете, каково это... Пробормотал Никита, с трудом справляясь с губами. «Ты о безответной любви?» Спокойно уточнил Артур и, откинув голову, закрыл глаза. «С чего ты решил, что я этого не представляю?» «В моей жизни тоже была девочка. В десятом классе. Мы учились вместе с пятого, но почему-то я не замечал ее. А на новогоднем вечере в школе она пела под гитару. Я даже не подозревал, что она умеет играть». «А что она пела?» не удержался Никита. Почему-то это показалось ему важным. Логов открыл глаза и слегка прищурился, точно всмотрелся в тот занесенный снегами день. Крае шикарта его дрогнул. Старую песенку. Даже в то время старую. Слышал, может? Я мечтала о морях и кораллах. С тех пор, как услышу, ее сердце так и обрывается. Теперь она редко звучит. К счастью для меня. «Вы в нее влюбились, да?» «Ну, конечно. Иначе зачем бы я тебе рассказывал это?» Меня просто околдовал ее голос, скольжение рук по струнам, то, как ее светлые волосы кончиками касались гитары. У нее тоже были голубые глаза, как у Сашки. И я тоже в них не отразился. Он вздохнул. «Вот так. Даже не знаю, где она сейчас». Никита внезапно ощутил как чуть утихла собственная боль, уступив место сочувствию. «А вы ей признались? Не может быть, чтобы такой... Чтобы вы ей не понравились!» Признался. «И знаешь, что она сказала? Не люблю красивых парней! Что я мог с этим поделать? Щеку себе вспороть, чтобы шрам остался, нос сломать! Глупо же!» Глупо! «К тому же это ничего не изменило бы!» Она уже не любила меня. Шрам не тронул бы ее сердце. Повернув голову, Артур невесело улыбнулся. Но я выжил, как видишь. Хотя до самого выпускного просто на стены лез. Потом поутихло. «И вы встретили Сашкину маму», — завороженно прошептал Никита. Артур покачал головой. «Через много лет. Но и до этого я жил. Знаешь, есть еще одна старая песня». «Без любви живет пол света. Вот и мы с тобой так, без любви. Но что поделаешь? Нужно принять это испытание». Никита выцепил главное. Логов сказал «мы». Уравнял его с собой хотя бы в этом. Принял в полк сильных, одиноких мужчин с печалью в сердце. И от осознания этой чести стало легче дышать. Он даже приподнял голову, благодарно глядя Артуру в глаза». «Тебе даже проще!» — неожиданно сказал Логов. «Сашка жива. Ты можешь сделать ее жизнь счастливей!» «Продать квартиру!» — вспомнил Никита, чтобы ей было на что кормить своих любимых собак. «Служение даме своего сердца — вот настоящее рыцарство! Служение, понимаешь? Оно ничего не требует взамен. Оно приносит радость само по себе, и ощущение, что твоя жизнь не проходит впустую». «Я завидую тебе, парень», — заключил Артур. «Ты поистине счастливый человек». И почему-то эти слова не показались Никите издевкой. «Еще не хватало мне сопли им подтирать». Артур подумал об этом с неудовольствием, но без большого раздражения. Он давно смирился с тем, что придется нянчиться с Сашкой, и даже втайне радовался этому. Внезапно в его жизни появилась почти взрослая дочь, Хоть и лентяйка, конечно, дрыхнуть готова до обеда, поэтому он и заезжает к ней позавтракать, чтобы поднималась, как все нормальные люди. Готовит опять же так, что легче с голоду помереть. Зато умница, и ею можно гордиться. Если бы не кошмар, который привел к тому, что Сашку пришлось взять под крыло, Артур мог бы чувствовать себя счастливым. Но и этот несчастный одноглазый пацан уже тоже стал ему родным, Ведь Артур отчасти и себя винил в том, что солнце угасло в душе Никиты за то время, пока они работали вместе. Потому и рассказал историю про девочку с гитарой, о которой не знала даже Оксана, хотя они щедро поделились друг с другом воспоминаниями. Если б с утра Артур не подвез Сашкиного друга, которого она так настойчиво просила разыскать, Вряд ли пришло бы в голову самому начать поиск и выудить из доступных следственному комитету источников информацию о Насте. Так звали ту девочку с гитарой. Он понятия не имел, почему ей дали такое имя, но она походила на юную Вертинскую. Только волосы у нее были почти светлыми и прямыми. Такой цвет тогда называли «пепельным». Давно он не слышал этого слова. «Я просто хочу убедиться, что у нее все в порядке», — внушал он себе, забираясь в компьютерную базу, — «что Настя счастлива». «Вряд ли даже у нас найдутся сведения об этом, но если у нее есть семья, шансы возрастают». Артур и сам понимал, не всегда это соответствует действительности, и на свете множество замужних женщин, отчаявшихся обрести счастье но хотелось думать, что строгая Настя, не падкая на внешний блеск, нашла то самое настоящее, чего просила ее глубокая душа. Артур набрал ее девичью фамилию — Маркова. В их данных значились все варианты. Ни отчества, ни адреса он, конечно, не помнил, зато точно знал школу, которую она окончила, и год выпуска. Что-то слышать о ней мог Юрка Колесниченко, с которым они учились в одном классе. Но после их встречи летом в Евпатории, где им с Сашкой пришлось искать пропавшего Юркиного брата, звонить ему не хотелось. Вряд ли его другу детства хоть когда-то удастся забыть то, что они там раскопали. Анастасия Михайловна Маркова, с пятого года этого тысячелетия уже Ковальская, Нашлась на удивление легко, и это показалось добрым знаком. Но знаком чего? Об этом Артуру пока не хотелось думать. Он просто выполнил задачу, которую сам себе и поставил. И на всякий случай скачал найденный файл, из которого узнал, что Настя до сих пор замужем, у нее есть сын Максим, и работает она учителем в музыкальной школе. «Неудивительно», — подумал он. «У нее отличный слух и голос». В мыслях промелькнуло «обволакивающий», но Логов не позволил этому слову взять верх над собой. «Ни к чему убередить старые раны», — так он сам сказал бы любому, тем более посыпать их солью своих юношеских слез. Ему еще от Оксаниной смерти отходить целую вечность. Поразило, что Настя работала в том же районе, где прошло их детство, и где Артур жил до сих пор. Они тысячу раз могли встретиться». Неужели он мог не заметить ее? Ее, беременную или с ребенком, вполне мог. Обычно он не засматривался на замужних женщин. «Убедился?» — буркнул он, сохраняя информацию. «У нее все просто отлично. Не лезь, занимайся делом». И точно посланник Божий в тот же момент в кабинет вошел Ивашин, заметно воспрявший духом. Артур и сам удивлялся, как ему удалось подобрать нужные слова, но парнишка явно обрел душевную опору. Быть рыцарем, служащим прекрасной даме, куда приятнее, чем считать себя отвергнутым неудачником. Хотя, по сути... «Так, давай прогоним еще раз», — заговорил Логов с нарочитой деловитостью, пытаясь самого себя увести подальше от невеселых мыслей. «Садись». «Значит, что мы узнали от бывшей медсестры? Как ее?» «Шевчук Ирина Васильевна», — четко отрапортовал Никита, преданно и радостно глядя на шефа. Не припоминая того, что он весь ее рассказ пропустил мимо ушей, Артур наскоро повторил его в сжатой форме. Обе жертвы были хорошо ей знакомы, но никакого скандала, связанного с ними, она не помнит. Только смутно припоминает, что был какой-то... «Служебный роман. Кто наш третий персонаж из списка? Тот парень», — Никита пролистал записи. «Ого! Он уже не парень. 61 год. не слабо Заслуженный врач Российской Федерации. Учился, значит, пока медбратом пахал. А зовут?» «Зинченко Олег Степанович. А интересно, он так и не стал психиатром» невропатолог заведующий отделением ага неопределенно произнес логов значит зинченко с кем из подруг он тогда водил шуры муры шевчук уже не помнит может с обеими знаешь медики к этому проще относятся секс для них как отправление естественных нужд никита уставился на него ошарашенно правда В памяти Артура промелькнули эпизоды интимных сцен в ординаторских и сестринских, в которых он сам был очень даже действующим лицом, но мальчика пожалел. «Не для всех, наверное». «Конечно, не для всех. Это я погорячился». «Значит, нужно наведаться к Зинченко?» Артур взглянул на часы. «Еще не поздно. Поехали. Ты успел перекусить?» Никита вскочил. «Конечно, конечно, поехали!» «Вот таким он мне больше нравится», — подумал Артур одобрительно. «Ничего, пацан справится. Да и не факт, что для Сашки он ничего не значит. Будем поглядеть». Теперь меня окружали лица, точно написанные рукой Мунка. Беззвучные вопли смешались в воздухе, сгустив его настолько, что невозможно было дышать. Софья поглядывала на меня с беспокойством, пока я помогала ей после обеда провести очередной курс процедур. Меня никогда не мутило от вида крови, и я спокойно смотрела, как она ставит уколы. Но вот лица больных пугали до дрожи. Сережка ведь не выглядел так. Зачем его упекли в больницу? А есть такие, кого лечат принудительно. Мы уже остались вдвоем в процедурном, куда больные приходили сами, послушные, как овечки. Некоторые даже благодарили за укол. Но большинство из них выходило из кабинета со столь же безучастным видом, с каким и входило туда. А надрывные крики слышала «Похоже, только я». Софья ответила заученным тоном. Если больного госпитализируют в стационар без его согласия, то в течение сорока часов администрация больницы должна подать документы в суд о недобровольной госпитализации. Только в судебном порядке может быть принято решение о недобровольном лечении в психиатрическом стационаре. — Ты вызубрила? — вырвалась у меня. Бросив взгляд на закрытую дверь, она фыркнула. — Нам же приходится подтверждать квалификацию. Такую вот фигню тоже спрашивают. «Хотя я к этим решениям вообще никаким боком». «А тот, кто лег добровольно, он может передумать и уйти». «Ну, бывают случаи», — отозвалась она вяло. «И что вы предпринимаете? Ловите его?» «Ага», — хмыкнула Патрикеевна и обеими руками взбила короткие волосы. «Делать нам больше нечего. Пишем заключение. Добровольно покинул стационар». И пусть его родные с этой головной болью живут. Нам-то что?» У меня отлегло от сердца. Никто и не собирается охотиться на Сережку. Но ему я решила об этом пока не сообщать. Пусть сидит у меня дома и не высовывается. Целее будет. Вернусь с работы, разберемся, как жить дальше. Мне понравилось, как по-взрослому это прозвучало. Вернусь с работы. Впервые в жизни у меня появилась хоть какая-то работа. Свою помощь Артуру я таковой не считала. Это было скорее приключением. Собственно, то, чем я занималась в больнице, было частью этой большой авантюры. К вечеру мне уже доверили самой раздать лекарства по списку. Правда, старшая медсестра не одобрила эту идею, но Софья дала мне рекомендацию в своем стиле. «Она умная, справится». «Не дай бог, что ты перепутаешь. Это тебе не детские игры в доктора». «Это серьезные препараты. Ты меня поняла?» Надежда Владимировна так и пожирала меня взглядом. У нее были черные, вытянутые к вискам глаза, в которых таились молнии, и я их разглядела. Имя не выдавало в ней восточной крови, но она точно присутствовала. Я постаралась, чтобы мой голос не сорвался на трусливый писк. «Поняла». «Не ошибешься? «На ЕГЭ же не ошиблась?» Неожиданно ее спелое румяное лицо расплылось в улыбке. «А ты с характером. Такие мне нравятся. Ну, иди». Из-за ее плеча мне подмигнула Софья, сосредоточенно записывавшая что-то в журнал. Куда врач увел с собой Камилу, я решила не выяснять. Разложив таблетки по крошечным стаканчикам с номерами коек, я отправилась в свой первый самостоятельный обход. И уже в крайней палате меня ждал сюрприз. На кровати слева от входа пациентка спала. Но меня снабдили схемой отделения, где были указаны номера коек и фамилии больных. Будить пожилую женщину я не решилась и поставила пластиковый стаканчик на тумбочку. Но сзади меня одернул голос. «Разбудите. Так положено». Сидевшая на другой койке темноволосая девушка с мертвенно-бледной кожей показалась мне знакомой. В памяти раздались хлопки крыльев. Точно, мы смотрели с ней на голубей. Теперь было понятно, что девушка немногим старше меня. Она очень ровно, даже как-то неестественно держала спину и смотрела прямо перед собой, скрестив белые руки на коленях, прикрытых пестрым халатиком. На меня не взглянула, даже когда я обернулась. Но обращалась-то она ко мне. Я хотела поблагодарить за подсказку, но заметила, что она в наушниках. Разве они разрешены в этой больнице? Тут масса предметов находилась под запретом. Ремни, цепочки, шнурки, духи. Даже мобильники лишь ненадолго выдавали для звонка по разрешению старшей медсестры. Меня особенно озадачило, почему нельзя пользоваться духами кто-то пытался забрызгаться ими до смерти. — Сдадите меня. Она не отрывала взгляда от невидимой мне точки. Я взглянула на схему. Ее фамилия была Мамонова. — А вам легче с музыкой? Вытащив один наушник, девушка показала его, не встречаясь со мной глазами. — Музыка их глушит. — Кого? — обмерла я, уже предугадывая ответ. — До сих пор мне не доводилось общаться с шизофрениками, разве что со скрытыми, и меня никто не проинструктировал, как себя с ними вести». Ее рот скептически изогнулся к низу. «Ясно. Вам тоже не дано». «Чего?» «Слышать. Это мука и дар одновременно». Мне стало уже интересно, ведь эта девушка определенно не была обычной дворовой дурочкой». Я присела на стул, спинку которого завесили какими-то тряпками, и уперлась локтями в колени, пытаясь поймать ее взгляд. — А что именно вы слышите? Голоса? — Вы рассуждаете шаблонно, — заметила она разочарованно. — Это вовсе не голоса. — Нет? — А что же? — Сигналы. Их подают из космоса неожиданно мамонова беспокойно заерзала точно стала подозревать что я не верю ей и готова посмеяться но мне совсем не было смешно любопытно чуть страшновато да только не смешно вы понимаете что они значат я пытаюсь расшифровать их а вы мне мешаете она нахмурилась что вы здесь делаете я потрясла ее стаканчиком принесла вам лекарства выпейте при мне Безропотно взяв таблетки, девушка угрюмо спросила, «На кого вы работаете?» «В смысле, на больницу?» «Это понятно, прикрытие. А в глобальном смысле, на кого?» У меня была секунда на размышление, и я решила, что правда из ее уст прозвучит не менее дико, чем все остальное, так что ей никто не поверит, если она попытается на меня донести. «Наследственный комитет?» сказала я спокойно. Кажется, Мамонова ничуть не удивилась. По крайней мере, на ее бледном узком лице не отразилось ни малейших сомнений. «Ваши люди тоже пытаются их расшифровать?» «Конечно. Поможете?» «Не знаю, зачем я стала ей подыгрывать. По большому счету, это было жесткой издевкой, но в тот момент мне так не казалось». Я даже была уверена, что поддерживаю несчастную, ведь ей явно не хватало сочувствующего единомышленника. Мне показалось, будто Мамонова задумалась. Неужели ей хотелось оставаться единственной, кто общается с космосом? Хотя сколько их таких по миру, кто сосчитает? — Смотря что вам нужно, — отозвалась она осторожно. — У них мирное намерение? — — спросила я первое, что пришло в голову. От ее слов у меня по спине прокатилась волна озноба. «Нет, они хотят к чертям уничтожить эту планету. Нашу планету! Люди испоганили ее до да нельзя». С этим невозможно было не согласиться, и все же даже в таком бредовом разговоре мне не хотелось допускать, что Земля доживает последние дни. Не зря же говорят, будто мысли и слова могут материализоваться. Так рисковать я не могла. Хотя это тоже полный бред, конечно. Тебе хочется умереть? Я сама не заметила, что перешла на «ты». А смысл жить? Терпеть издевательство. Кто издевается над тобой? Она не ответила, уставилась в угол палаты. Я попыталась зайти по-другому. «Если погибнет вся земля, то и твои близкие тоже. У меня только мама и сестра. И тебе не жаль их?» Мамонова равнодушно пожала плечами. «Вот это да!» — поразилась я. «Тогда мне и не достучаться до нее, если уж своих не жалко. Может, им обеим лучше умереть, чем так жить?» — пробормотала она. И тут я заметила у нее татушку на ноге, выглядывающую из-под халата. Это была прекрасная морда Хаски. А я хотела создать собачий приют. В моем доме нашлось бы место многим бездомным собакам. Первый раз Мамонова взглянула мне прямо в глаза, и, честное слово, ее взгляд засветился надеждой. Даже губы дрогнули, хотя улыбки не получилось. «Ты приютишь тех, кого обидели люди?» Я кивнула, выжидая. «Если уж собаки не помогут, то вообще никто». «Сейчас ты говоришь правду?» Уточнила она, подумав. «Абсолютную. Могу поклясться чем угодно. Я уже нашла двоих помощников. Не хочешь присоединиться к нашей команде?» У нее вдруг затрясся подбородок, и она быстро закрыла лицо руками. «Похоже, ее никогда не приглашали ни в одну команду. Ты серьезно?» — донеслось из-под сомкнутых лодочкой ладоней. — Как никогда. Она опустила руки, и я заметила отчаяние в ее глазах. — А их не сожгут? — Собак? — Ты что? — Всех пытаются сжечь. Я насторожилась и попыталась присесть с ней рядом, но Мамонова протестующе замокала руками и промычала что-то невнятное. Отступив, я все же спросила. — О ком ты говоришь? — Кого сожгли? — но от чего-то она уже замкнулась, уставилась в пол и было ясно, что сейчас ее уже не разговорить. Слушай, сказала я беспечно, мне нужно разнести остальные лекарства, а ты пока попробуй уговорить тех, кто выходит с тобой на контакт, не уничтожать землю. На ней живет много хороших собак. Остальных животных я на всякий случай не стала упоминать, вдруг она ненавидит кошек или насекомых, С такими, как она, нужно действовать осторожно, как на минном поле. Прежде чем покинуть палату, я выяснила, что Мамонову зовут Таней. Потом разбудила ее соседку и скормила ей таблетки, засыпав прямо в рот и дав водички. Пока я проделывала это, Таня просто не отрывала взгляда от моего лица и вспыхнула от радости, когда я подмигнула ей, обернувшись в дверях, словно мы были с ней в сговоре. Черт его знает, зачем я рассказала ей о своем приюте. Может, у меня самой пограничное состояние? Потому-то угроза планете и показалась мне вполне реальной. Или просто стало жаль эту девчонку, которая, судя по всему, не особо нужна матери с сестрой. А мне ли не знать, каково ощущать вселенское одиночество? У меня хотя бы Артур был. Вспомнив о нем, я спохватилась, что занимаюсь чем угодно, только не расследованием, в котором взялась помочь, и, быстренько раздав остальные таблетки, решила подобраться к Надежде Владимировне поближе. На вид ей было хорошо за сорок. Она вполне могла водить дружбу с Кузьмичевой. Как говорил Артур, «после тридцати возрастные различия стираются». Хоть эти женщины, строго говоря, и не принадлежали к одному поколению, но обе родились в Советском Союзе, а это в последнее время стало прямо-таки роднить людей. Им помнилось только хорошее, чего полно было в их детстве и чему я втайне завидовала. Они могли свободно носиться по дворам до темноты, не боясь педофилов и прочих уродов. Им даже в голову не приходило стыдиться своей бедности, потому что родители их друзей также перехватывали трешку до зарплаты, и никого это особо не напрягало. У них было бесплатное обучение даже в вузах, и докторам тоже не приходилось платить. А главное, они верили, что их страна лучшая в мире, и не было ни малейшего страха перед будущим. Вот чего нам всем не хватает сегодня». Эту любимую струну я и тронула, вернувшись в Сестринскую. На мое счастье, Надежда Владимировна находилась там одна, проверяя какие-то документы. За ее головой на стене я давно заприметила необычную елку из старых грампластинок, наверняка оставшуюся еще с новогодних праздников. Они не были испорчены, гвозди торчали в центральных отверстиях, какие имелись на каждом диске. «У меня дома тоже есть несколько виниловых дисков», — сказала я. Это было преувеличением. Сохранился только один – ансамбля «Веселые ребята», которые в семидесятых спели любимую мамину песню «Все напоминает о тебе». Мама тогда еще не родилась, но ее бабушка часто грустила о ком-то, запуская пластинку. И она сама собой стала частью маминых детства и юности, а для меня – частью мамы. Подняв голову, Надежда Владимировна не сразу сообразила, о чем это я. Потом оглянулась, и лицо ее просветлело. «Я разрешила оставить. Приятно посмотреть». «Жалко, не на чем послушать». «Вот и у нас ни у кого не осталось». «А пожилых сотрудников нет?» — поинтересовалась я невинно. «Может, у них сохранились проигрыватели?» Лицо медсестры померкло. «Нет, были до недавнего времени, а теперь больше нет». Я изобразила озарение и спросила испуганно. «А, ой, я же слышала, у вас убили медсестру, да? И еще кого-то?» «Санитарку». Уже слухи поползли. Она сдвинула брови. «Это плохо». «Боитесь, что скажется на клинике?» Пристально посмотрев на меня, Надежда Владимировна кивнула на стул. «Садись». «А ты откуда узнала?» Пересев на краешек стула, я открыто посмотрела ей прямо в глаза. «У нас сосед в полиции работает, а он такой, знаете, пьющий дядечка, и как поддаст, так все моему папе выбалтывает, когда они курят на балконах. А папа маме рассказал, ну, а я услышала». «Понятно», — заключила она. «Это большая потеря для нашего отделения, чудовищная. Понимаю». Я сочувственно кивала, ей поддакивала, но в голове ни на секунду не умолкал голос Артура, призывавшего во время расследования не доверять никому. Абсолютно. И те дела, над которыми мы с ним уже поработали, доказали, как же он прав. «Неужели их убил кто-то из пациентов?» Я постаралась изобразить страх. «Ну, одно из убийств — чистое ограбление, насколько я знаю». Она, конечно, имела в виду Шалимову, у которой стащили сумку и пытались снять перстень. Значит, Надежда Владимировна в курсе этого. Интересно, откуда? «Зато второе просто жуткое», — прошептала я. Тяжело вздохнув, она отложила документы и навалилась на стол, заглядывая мне в глаза. «Девочка моя, тебе нечего бояться. В нашем отделении нет больных с острым психозом». «Никаких буйных». «Но ведь кто-то...» «Кто-то...» — произнесла она с нажимом. Я не унималась. «Скальп сняли! Кто делает такое в наше время? Только псих какой-то. Может, он лечился здесь когда-то давно, а теперь совсем помешался?» Ее темные глаза заискрились усмешкой. «Если ты заметила, у нас женское отделение». А женщина не могла это провернуть, «Говорят, шизофреники очень сильные». «Есть такое», — признала Надежда Владимировна без особого воодушевления. «И само преступление какое-то женское. Может, убийца завидовала ее волосам, мечтала завладеть ими? Или хотя бы ее лишить?» «Да нечему там было особо завидовать». Спохватившись, она прижала пальцы к губам. «Что я говорю? А покойница-то...» «Да она же не слышит. То ли я попала в больное место, или они с Кузьмичевой действительно дружили, и моя бестактность ранила ее. Но неожиданно старшая медсестра встала, и голос ее прозвучал властно. «Иди работай!» «Нечего тут мисс Марпл разыгрывать. Убийцы уже ищут, и я не сомневаюсь, что найдут». Испытывать ее терпение не стоило, поэтому я пискнула «Извините» и выскочила за дверь. Меня даже подташнивало от разочарования. В своем расследовании я не продвинулась ни на шаг. Показалось, будто они давно знакомы, но Артур сразу догадался, почему. Олег Степанович с его темной проседью острой бородкой и густыми волнами зачесанных назад волос походил на кого-то из русских писателей. Артур напряг память. «На Бунина». «Или на Леонида Андреева?» «Слушаю вас, молодые люди», — Зинченко открытой ладонью указал на кожаное кресло. «Вы ведь не на прием, как я понял?» «Да я бы с удовольствием», — доверительно признался Артур и потер шею. «Только все некогда. Вот, может, закроем это дело, тогда запишусь к вам». Неуловимо изменившись, тонкое лицо Олега Степановича заострилось еще больше. «Дело?» «Я следователь», — охотно признался Логов и взмахнул раскрытым удостоверением перед лицом доктора. «Артур Александрович». И сделал такой жест, будто пытался погладить Никиту по голове. «А это мой помощник». Голос невропатолога тоже словно заострился. «Чем могу?» Артур улыбнулся ему, как напуганному детсадовцу. «Олег Степанович, как вы относитесь к путешествиям во времени?» «В каком смысле?» «В прямом. Предлагаю вам перенестись в то прекрасное время, когда вы были студентом мединститута. Мысленно, конечно». «Ах, мысленно. Вы подрабатывали тогда медбратом в психиатрической больнице, как все мы в годы студенчества». «Было дело». Зинченко никак не мог сообразить, к чему клонит следователь. Их разделял массивный стол, на котором громоздились медицинские карты». Доктор положил ухоженные руки на полированную крышку ладонями вниз, и Никите подумалось. Похоже, что он цепляется за льдину. Боится утонуть? Значило ли это то, что Зинченко и сам чувствует камни, которые тянут его ко дну? Этого пока никто из них не знал. Но охотничий блеск в глазах логова обычно появлялся, когда чутье подсказывало ему «след взят верно» дело дело почти пропел артур дело молодое кто из нас не грешил в юности вы о чем это я не понимаю у вас был роман с двумя молоденькими подружками работавшими с вами вместе лида и альбина помните их убрав руки никита готов был поклясться что под столом доктор стиснул кулаки олег степанович несколько раз понимающе кивнул теперь все ясно «Я слышал о том, что случилось. Жуткое дело», — Логов подхватил. «Дело, дело. Вот в чем дело. Следы преступления ведут в 90-е, а характер убийства, по крайней мере, одного, заставляет думать, что преступник был одержим чувством мести. Вы же поможете нам понять, в чем причина?» Решительно поднявшись, Зинченко прошелся по кабинету, коротко цепляясь взглядом за лицо следователя. «Значит так, уважаемый, никакого двойного романа у меня не было и быть не могло. Это вообще мне не свойственно, и я считаю такое поведение аморальным». Артур с готовностью кивнул. «Поддерживаю». Заподозрив издевку, доктор остановился перед ним и впился взглядом в лицо, но Логов смотрел на него с детским обожанием, которое окончательно сбивало с толку. «Вы мне не верите?» Пожалуй, имел место легкий флирт с Альбиной. Ничего серьезного, пара свиданий. Она ведь была тогда очень хорошенькой. Да кто осудит. А потом? А потом я увлекся другой девушкой, но это была не Лида. С ней меня никогда ничего не связывало. Честно говоря, я даже недолюбливал ее. Она была грубовата, не в моем вкусе. «А девушка, которой вы увлеклись, как ее звали?» Артур бросил взгляд на Ивашина, и тот раскрыл блокнот. «Она тоже работала с вами?» Возле окна Зинченко остановил свой бег от прошлого. Взялся обеими руками за раму, будто пытался удержаться в этом времени. Его голос прозвучал глухо. «Понимаете, я ведь был совсем мальчишкой. Сейчас я не допустил бы ничего подобного». На мгновение Артур опустил веки. Потом тихо проговорил. «Она была вашей пациенткой». «Почему моей? Я был всего лишь медбратом. У нее свой лечащий врач имелся». «Как ее звали?» «Вы опять не верите мне?» «Имя!» Вдруг гаркнул Логов так, что невропатолог испуганно вжался в стекло. «Даша! Дарья!» «Фамилия?» «Боюсь ошибиться». «Вы не помните фамилию девушки, в которую были влюблены?» «Не рассказывайте сказки, Олег Степанович». «Кажется, Ковальчук. У нее была вялотекущая шизофрения, но ее странности... Они делали ее необыкновенной». «У вас обоих украинские корни», — бесстрастно заметил Артур. «Это вас сблизило?» «Нет, не помню. Может быть...» Она чудно пела украинские песни, у нее был потрясающий голос, такой раздольный, глубокий. И волосы наверняка были густыми и красивыми, как у многих ваших земляков. Зинченко качнул головой. Молодой человек, я коренной москвич, а насчет ее волос вы правы. Я в жизни таких не видел больше. Золотая паутина. Они меня и очаровали. «Но...» «Что?» «Судя по вашему тону, должно прозвучать «но».» «Никакого «но»» и никакого продолжения. Кто-то донес врачу и меня уволили. Хорошо, хоть в институт не сообщили. К счастью, она уже была совершеннолетней. Более того, она была замужем. У нее даже ребенок имелся, о чем я и не догадывался сначала. Она не сразу призналась. Никита записал в блокнот. «Кто донес на Зинченко?» Ни на мгновение не отводя взгляда, Артур спросил. «А что стало с этой женщиной?» «С Дашей?» Олег Степанович уставился на него с таким недоумением, что любому стало бы ясно. За все эти годы он ни разу не поинтересовался ее судьбой. Никитов давил в лист острие стержня. «Вот же гад какой!» «Понятия не имею. Меня же уволили!» «Я должен был спасать свою жизнь. Неужели это не ясно?» «Предельно ясно», — подтвердил Логов уже без улыбки. Теперь он смотрел на Зинченко холодно, почти зло. И Никита почувствовал, что не хотел бы оказаться на месте доктора. «Значит, дальнейшая судьба Дарьи Ковальчук вам неизвестна», — Олег Степанович покачал головой. «Наши пути разошлись». «Как и наши», — Артур встал но, возможно, вы нам еще понадобитесь. Невропатолог в отчаянии вскинул руки, шагнув к нам, точно хотел удержать. Но я ведь ничего не знаю о случившемся сейчас. Никита с восхищением проследил, какого взгляда удостоил его логов. Научиться бы так. Врач слегка стушевался, отвел глаза, начал перебирать бумажки на столе. Уже в дверях логов бросил. Не уезжайте из Москвы и шепнул в коридоре. «Пусть потрясется маленько. За предательство нужно расплачиваться». «Ублюдок!» — сурово подтвердил Никита. Артур усмехнулся и неожиданно на мгновение обнял его за плечи. Мальчишкой он был, сопливым пацаном. Гормоны фонтанировали, где уж тут до жалости. А потом сочканул, хвост поджал, чтобы себе будущее не испортить. Никита удивленно повторил. Сочканул? Никто уже не говорит так. Ему даже стало как-то не по себе, словно в этот момент Артур отступил от него на гигантское расстояние. Космический парсек. И приблизиться к нему стало совершенно невозможно. Другое поколение. Сорокалетние любили другие фильмы, слушали другие песни. В 80-х у них был свой сленг. Сегодня не все и понятно будет, если заговорить тем языком. Он покосился на сосредоточенное лицо Артура, который вез их к третьей даме из списка. С трудом верится, что этот человек болтал на птичьем языке подростков и тайком курил за гаражами. И ведь не спросишь о таком, все же начальник. Об этом могла знать Сашка, но сейчас Никите было больно даже думать о ней. Какой-то старый друг там, ее первая любовь, она в силе, пока не пришла вторая. Пытаясь избавиться от этих колющих изнутри мыслей, Никита с усилием повел плечами, точно высвобождался от пут. Перед глазами возникла скульптура «Связанный раб» и опять вернула к Саше. Он запомнил работу Микеланджело только потому, что они играли в лото «Искусство». Как получилось, что уже столько вещей в этом мире напоминали о ней, хотя внешне ничего их не связывало. От чужих глаз были скрыты раскаленные нити, пронизывающие его душу. Орать хотелось, когда натягивались. Чем остудить их? Электричество водой не зальешь. И водкой тоже. Правда, Никита не пробовал, но умные книги твердили, что она не помогает. И он решил не проверять на своей шкуре. Только работу потерять не хватало. И так ничего не осталось в жизни. Уставившись в окно, Никита подумал или наоборот, лучше все поменять, работу, город, чтобы не видеть ее никогда больше, даже случайно. Это только кажется, что Москва огромная, а захочешь спрятаться, и обязательно столкнешься нос к носу именно с тем человеком, которого лучше не встречать. За свою квартиру я могу купить отличный дом на море. Я хочу на море? «Что мы знаем о последней в списке?» Голос Артура точно задернул штору в тот мир, за которым уже робко зашелестели волны. А может... Очнувшись, Никита вытащил из сумки планшет. «Сейчас. Елена Борисовна Раздольная». «Шикарная фамилия», — прокомментировал Логов. «62 года работала санитаркой вместе с Шалимовой». «Точно», — вспомнил Артур. «Мы еще говорили, что она была постарше. Вряд ли они в то время делились с ней секретами. Но проверить не помешает. Даже если она ничего не вспомнит, у нас уже есть зацепка. Имя той девушки, из-за которой Зинченко лишился работы. В любом случае, нужно найти эту Дашу». Никита постарался запомнить. Лень было лезть за блокнотом. Уже сгущались сырые осенние сумерки, от которых хотелось спрятаться, забиться в теплый угол перед большим телевизором и посмотреть незамысловатый новогодний фильм, похожий на разноцветную хлопушку. Хоть и бессмысленно, но весело. Рановато, правда, до конца декабря еще далеко, хотя разве бывает определенный срок для радости? «Работать надо», — уныло напомнил себе Никита. «Для чего?» Нет, убийцу поймать надо, конечно, а там видно будет. Он еще не подозревал, сколько сотрудников следственного комитета вот так же обещали себе «закрою дело и уйду к чертям, сил больше нет в этом дерьме копаться». А потом появлялось новое дело, ничуть не менее важное, и снова нужно было вычислить, выследить, задержать и так до бесконечности.